Глава 54 На этот раз Арина не просто случайно услышала, когда Котенков вернулся. Она его ждала. Ей казалось, что надо обязательно рассказать ему о сегодняшней встрече. Она частенько прикрывала Макара и, если бы понадобилось, прикрыла и Еву. Но та пока слишком маленькая и положительная. Но умолчать о появлении Вики, пожалуй, нет. Слишком уж неожиданно. Необъяснимо и тревожно. За Еву, за Котенкова и, если быть до конца честной, немного за себя. Точнее, за их с Котенковым отношения. Арина даже не удержалась и под конец выбралась в холл. Уселась в кресло с телефоном, шарилась в интернете, чтобы отвлечься и скоротать время. Котенков зашел через дверь, ведущую из гаража, и Арина поднялась навстречу, подошла. Он в первую очередь обхватил ее, привлек к себе. Губы соприкоснулись на несколько мгновений, словно желанный глоток воды после долгой жажды. Котенков коротко выдохнул, будто с облегчением. Арина отстранилась, ещё раз внимательно вгляделась в его лицо. Взгляд усталый и хмурый, складочка между бровями. «Лёш, с тобой всё в порядке?» «Да», — произнёс он, а для убедительности ещё и повторил. «Да, просто замотался слегка». «А ты почему здесь сидела? Меня ждала?» «Ага, ждала», — призналась она. «Хотела поговорить. Сможешь?» «Да без вопросов», — самоуверенно усмехнулся Котенков. «С тобой все смогу. Давай только не здесь, хотя бы в кабинете». Он посмотрел озадаченно и настороженно, но спрашивать ничего не стал, только согласился. «Хорошо, идем». Пока Арина прикрывала дверь, он оказался возле стола, как часто бывало, присел на его край и, когда она подошла, опять притянул ее к себе. Какое-то время просто обнимал, прижимаясь лицом к волосам. И глубоко дышал, и глубоко дышал. И Арина тоже совсем расслабилась от его близости, почти забыла, зачем они здесь и что она хотела сказать. Какие же это удивительные мгновения, просто находиться рядом, ничего не делая, ни слова не говоря. Ощущать присутствие, дышать, впитывать тепло, растворяться, воспринимая единым целым. Котенков силой втянул воздух, громко выдохнул, Немного отодвинулся, заглянул в лицо. Едва заметно улыбаясь, чуть прищурился. «Ну давай. Чего там у тебя?» «Ах, да. Мы...» — начала Арина. «Не-не-не», — мгновенно перебил он. «Сперва имя». Она не удержалась. Тихонько и коротко рассмеялась, но послушно произнесла. «Лёш, вот...» — протянул Котенков со значением. «Теперь можно и дальше». Арина мгновенно стала серьёзной. На секунду сжала губы, потом сообщила. Мы сегодня встретили Евину маму. Точнее, это она специально пришла. Ждала возле бассейна. Котенков сосредоточенно поморщился. Не похоже, чтобы расстроился или встревожился. Поинтересовался достаточно беспечно. И что хотела? Да, в принципе, ничего особенного. Попросила побыть немного с Евой. Но я ответила, чтобы она с тобой это обсуждала. А я не могу принимать решение. Предложила ей тебе позвонить, но она отказалась? угу Он кивнул с пониманием, усмехнулся, протянул. «Ну...» — и закончил. «Зато мне...» — ее адвокат позвонил. «Адвокат?» — озадачилась Арина. «Зачем?» «Затем, что она подала заявление на пересмотр места жительства Евы», — деловито выдал Котенков. «В связи с новыми обстоятельствами». «Какими?» — удивленно выдохнула Арина. «Скорее, на автомате, потому что не так уж и важно». «Типа она устроилась на постоянную работу и теперь сможет ребёнка обеспечивать». В том же официальном невозмутимом тоне продолжил он. «И какая-никакая жилплощадь у неё есть, а так как прав она не лишена, ни наркоманка и прочее, суд обычно принимает сторону матери». Котенков сердито хмыкнул, сощурился. «Ну надо же, четыре года терпела, ничего не предпринимала». Даже лишний раз не заговаривала, не приезжала. И вдруг вспомнила, что у неё дочь есть, что она ей нужна. Ещё и адвоката, похоже, нашла неплохого. Только вот где она на него денег взяла? У неё же никогда их не было. Разве кто-то помог? Опять отхватила поклонника побогаче? Или он задумчиво умолк на несколько мгновений, глядя куда-то в сторону, поглаживая подбородок согнутым пальцем и опять продолжил? Или вообще не её инициатива? А чья-то? Кому я дорогу перешёл? Только кому? Вроде бы не было ничего такого. Но тут просто одно за другим. То проверка, то ещё что-то. И ладно, бизнес. Это всё ерунда. Но это...» Котенков посмотрел на Арину. А Ева как отнеслась к Викиному появлению? Растерялась. Не знала, что ей делать. Вроде и с мамой хотела, а вроде... Арина не договорила. Не могла сказать точно. Не стала потом выпытывать у Евы что она почувствовала, и та не заговаривала о случившемся, не спрашивала про маму. То ли не решалась, то ли боялась расстроиться сильнее, то ли действительно слишком отвыкла и больше не ощущала с ней связи. Наверное, такое тоже возможно, если почти не встречаться. «Они давно виделись?» «Не помню», — произнес Котенков, будто отмахнулся от неприятного. «Наверное, Вика как поняла, что не получится его у себя оставить, и за нее деньги тянуть. Ею мало интересовалась. Что-то там привозила на дни рождения и и то. В основном через меня передавала. Я ей не возражал. Мне казалось, так даже лучше. Объяснил Еве, что мама теперь живет очень далеко, очень занята и ей сложно приехать. И если не считать далеко, то так и получалось. Потому и странно, с чего вдруг Вика объявилась. И не раньше, и именно сейчас. Да еще не напрямую ко мне а через адвоката. Обычно она проще, не особо во всем этом разбирается. «Все-таки думаешь, кто-то ее надоумил?» обеспокоенно уточнила Арина. «Помог?» Мысль мелькнула, но она ее отогнала. А Котенков молчал, смотрел на нее и молчал. Беззвучно постукивал пальцами одной руки по столу, скорее всего, даже не осознавая движения. «Арин», произнес наконец, и опять сделал паузу. Потом поинтересовался осторожно. А этот, бывший твой, он кто? Она пожала плечами, пытаясь не отнестись слишком серьезно. Да он не сказать, чтобы прямо богатый, но обеспеченный. И деньги не любит на что-то стороннее тратить, слишком ценит потраченные на них собственные усилия. Нет, Борис не жадина и не скряга, но просто так своими финансами не разбрасывается, вкладывает с умом. «Сотрудник администрации». «О -о -о -о, кивнул Котенков. И Арина не выдержала, спросила напрямую. «Ты думаешь, он?» «Не знаю», — Котенков скривил угол рта. «Может, и глупость. Ну, если честно», — неохотно призналась она. «Я тоже подумала, но...» Замотала головой, развела руками. «Неужели? Это же правда глупо из-за меня, господи. Девушек других нет. Но вот ты бы так сделал?» «Не знаю», — повторил Котенков усмехнулся. «Всё может быть». «Лёш, но ну прекрати», возмутилась Арина. «Это ведь жизнь, не кино. Вот что это? Месть? Но ведь ты-то ни при чём. Мы же не из-за тебя расстались, а потому что...» Выговаривать вслух причину не хотелось. Да он и так прекрасно знал. Потому и не стал ждать завершения. Вывел негромко. Других всегда обвинять легче. Но дело даже не в этом. И тут произнёс твёрже, уверенней, громче. «Короче, не заморачивайся». «Разберёмся. Вику я теперь хорошо знаю. Пусть поздно, но всё же лучше, чем никогда. А это и правда нелепая идея. Забудь. А получится? Или действительно стоит попробовать? Хотя бы ненадолго? Чтобы не зациклиться на одной мысли и эмоции, чтобы не впасть в отчаяние? Ведь если всё это устроил Борис, значит, виновата... Нет-нет-нет, решила же пока не думать, не верить. Но ведь на самом деле маловероятно». «Ты ужинать будешь?» «Буду», — кивнул Котенков, опять притягивая её к себе. «А потом спать завалюсь». «Ничего?» «А у меня-то зачем о таком спрашивать?» Удивилась Арина, обняла его и улыбнулась. «Думаешь, я стану тебе запрещать?» Он коротко поцеловал её, уперся лбом в её лоб, спросил тихонько. «Придёшь ко мне, когда все уложатся?» «Приду», — даже не задумавшись ни на секунду, выдохнула она. «Конечно». Арина и сама, наверное, больше не сможет где-то ещё не с ним. И сейчас не очень-то хочется отпускать его от себя, размыкать объятий, даже взгляды не отвести. Лёш. М-м-м, mm -hmm. Котенков довольно зажмурился. Вот как у тебя так получается? Скажи ещё раз. Лёш. Он опять легко коснулся её губ, только уже пальцами. Провёл медленно, словно действительно изучал, как. И опять громко выдохнул. потом спросил «А Ева где?» «У Макара», — откликнулась Арина. «Это хорошо», — заключил Котенков, и она встревожилась, предположив, что он рассказал ей еще не все. «Что она с Макаром? Что вы все у меня есть!» Арина будто окатила ласковым теплом. Даже сердце зашлось, и когда остальные уже улеглись, а Ева даже успела заснуть, она, как обещала, пришла к нему в комнату. Котенков тоже спал но сразу почувствовал, что она рядом, так до конца и не просыпаясь. Обхватил ее, подтянул поближе, уткнулся носом в шею и даже засопил довольно. Арина обняла его голову, запустила пальцы в волосы, улыбнулась, не удержавшись, блаженно прикрыла глаза. Хотя в душе что-то по-прежнему неприятно скребло, но сейчас, здесь, с ним, легко получалось этого не замечать. Все потом. Завтра.